Глава 32. Под утро Сабрину приснился тяжелый сон. Ему снилось, что он с трудом, борясь с течением, часто захлебываясь, переплыл широкую и глубокую реку. А Коля, плывший рядом с ним, захлебнулся и потонул. Как тогда, когда умерла Маруся, и ему снилась вода, он проснулся с тяжелым чувством, что на него надвигается что-то тяжелое, от чего не уйти, не ускользнуть нельзя. Не открывая глаз... Он продолжал лежать под впечатлением сна. Громкие однообразные удары, сопровождавшиеся легким дребезжанием стекол в окне, привлекли его внимание. «Вчера пушечная пальба не была так слышна». Она была дальше. Саблин открыл глаза. Было утро. В полутемной комнате мутным прямоугольником рисовалось окно с белую в сборках шторою. Выстрелы шли непрерывно, часто. Один, другой, два сразу маленький промежуток, и опять один, другой, три сразу. Отчетливые, громкие, с дребезжанием стекол. Это наши выстрелы, подумал Саблин. И мы издали отвечал глухой, неясный гул, шедший почти непрерывно, то стреляли германские батареи. Наши выстрелы приблизились за ночь, подумал Саблин, и, пораженный одной страшной мыслью, вдруг поднялся и сел на постели. Это значит, наши отошли. Немцы напирают. И та война, на которую он шел, на которую приехал теперь его сын, приблизилась к ним. Вчера танцевали, играла музыка, любезничались с дамами, а сегодня — бой со всеми его страшными последствиями. Саблин повернулся всем телом к постели, на которой спал его сын. Коля лежал, улыбаясь во сне, счастливой, кроткой улыбкой. Строгие черты его лица, темные брови и тонкий нос напоминали Саблину Веру Константиновну. Он долго смотрел на него. Он теперь стал понимать, как сильно любил его. Все находил он в нем прекрасным. И теперь у него была одна мысль — сохранить его во что бы то ни стало до конца августа. А там отправить обратно, подальше от войны. «Ах, Коля, Коля!» — подумал он. «Ну зачем ты приехал?» Саблин посмотрел на часы. Шел седьмой час. Не одеваясь, он подошел к окну и поднял шторы. Утро было хмурое, моросил частый осенний дождь, тучи низко клубились над темными лесами, старые липы и дубы заботно шумели. Внизу, на поляне, устроив себе навес из стряпья, спали в бланкарте польки. Кучер поел лошадей, привязанных к дышлу кареты, старый еврей озабоченно запрягал белую лошадь в телегу. Одна еврейка помогала ему, другая, молодая, укутавшись в платок, сидела на корточках над разведенным костром и кипятила что-то в котелке. «Они собираются уезжать», — подумал Саблин, и опять забота и тревога о сыне охватили его. Саблин начал одеваться. Едва он был готов, как к нему осторожно постучали. Динщик, стараясь не разбудить молодого барина, доложил Саблину, что его просят к замковому телефону. С ним говорил князь Репнин. «Ты, Александр Николаевич, поймешь, что я не могу всего сказать. Собирай дивизион и к десяти часам утра сосредоточься у вульки Щитинской. Я сейчас еду в штаб корпуса, на обратном пути заеду к тебе». «А что? В чем дело?» – спросил Саблин. «Ничего особенного. Итак, поднимайся с квартир. Вчера долго веселились? Ну отлично». Денщик ожидал Саблина в номере. Коля все так же крепко спал с счастливым сном юности. «Ваше высокоблагородие, я слыхал, наших побили, отступают», — шепотом сказал Денщик. «А откуда ты это знаешь? Тут солдат много проходит одиночных, говорят, от колонны отбились. Не иначе как бежали. Ужас, сколько германа навалилось. Так говорят, цепями и прет. Цепь за цепью и не ложится. Артиллерия его кроет страсть. Вчера слышно, тяжелые пушки к нему подвезли, а у наших слыхать офицеров, почитай, всех перебили». — Разбредается, без офицеров-то пехота. Без офицера-то солдат все одно, что мужик. — Молодому барину кого седлать прикажете? — Диану, пап, — сонным голосом сказал Коля, услыхавший последний вопрос. — Пожалуйста, пап, Диану. — А сам ведь на леди? — Диана молодая и горяча, она тебя занесет. Но Коля уже спрыгнул с постели. — Папа, милый, не оскорбляй меня, я лучший наездник на курсе, да ведь я же ее знаю. Помнишь, в прошлом году с мамой в царском селе я на ней ездил. Она такая умница. Семен, мне Диану пусть седлают. Ну хорошо, а молодым офицерам вахместра из заводных назначат, которые получше. Доступай, Семен, скажи денщикам, чтобы будили господ. В девять с половиной всем быть при эскадронах». Семен ушел. «Ах, папа», — одеваясь, говорил Коля, Уже ли и правда я на войне, и бой? Это пушки палят, как близко!» Правда, вчера мы ехали было далеко, а мы даже спорили, пушки это или далекий гром. Как хорошо, пап!» В половине девятого Саблин зашел к графу Ледоховскому, чтобы поблагодарить его за гостеприимство. «А как думает пан полковник, что есть какая-либо опасность лени? Я думаю, беженцев лучше отправить подальше, а я останусь. Как мой прадед принимал Наполеона, я буду принимать врага. Немцы — культурный народ». Тут свекло сахарный завод, спиртовой завод, суконная фабрика. Тут самое культурное имение этого края. Это нельзя разрушить. А не думаете вы, граф, — жёстко сказал Саблин, — что именно потому, что тут такие ценные заводы, что это такое культурное имение, оно и не может целым достаться врагу? Ну, то дело войска его оборонить. А если оборонить нельзя? Ну... «Пан полковник, я не могу позволить, чтобы разрушили все это. Это строилось более 200 лет. Тут Ценерс и рубинс тут Ван Дейк и Путерман. О, вы их не видели? Это миллионы!» «Укладывайте их и увозите. Куда?» «В Варшаву, в Москву, подальше. А когда?» «Сегодня». Но пан полковник шутить изволит. Ну, как же это возможно? Надо устраивать ящики, надо подводы. Это потребует целый месяц работы. — Вы слышите, — сказал Саблин, указывая на лес, от которого слышна была стрельба. — Пан полковник, — бледнее и оловянными глазами, глядя на Саблина, — сказал Ледоховский. — Это невозможно. Вы понимаете, что легче умереть? — Как хотите. Но сами уезжайте. И жену, и дочь возите. Расстались они холодно. У на сердце была щемящая тоска. «Хорошо», — подумал он, — «отплатили мы за гостеприимство. Напили, наели и бросили на произвол судьбы. Отход по стратегическим соображениям. Лучше бы умереть, чем так отойти». На дворе замка была суета. Кучера торопливо закладывали кареты, коляски и бланкарды. Горничные и лакеи носили чемоданы, узлы и увязки. Толстая пани Азертицкая, наскоро причесанная, бледная, неряшливо одетая, сидела на бланкарде рядом с кучером и что-то гневно выговаривала смущенно улыбавшемуся Родбику. Артемьев и Покровский подсаживали в коляску пани Анелию с Барамирскую и ее мужа. Пани Анелия весело смеялась и кричала на весь двор. «Только не ревнуйте, господа, друг друга, и совсем не надо из-за этого дуэли устраивать!» «Это все было дивно хорошо! За новые победы, панове!» Полина плакала, прощаясь в углу двора со сконфуженным и красным Багрецовым. Дождь лил теплый, мелкий и нудный. На дворе пахло свежим конским навозом и дегтем, пахло дорогой, неуютными грязными ночлегами и постоялым двором.